Тайна милитрисы. Попав, наконец, в штаб русской армии, расположенной, как и предполагалось, в Ландсберге, Тесин с удивлением узнал, что фермера там нет. По приказу самой императрицы, фельдмаршал поехал в Кенигсберг на встречу с большим чином из конференций. Возвращение пастора Тесина ждали, поэтому на его имя было оставлено письменное распоряжение. В нем фельдмаршал поздравлял пастора с освобождением от плена и настоятельно требовал, чтобы Тесин направился вслед за ним в столицу Восточной Пруссии, дабы приступить там к своим прямым обязанностям. Прежде чем отбыть в Кенигсберг, Тесин решил ознакомиться со списками убитых. Естественно, его интересовал только офицерский состав, но и эти списки изобиловали большими неточностями и ошибками. Например, полковник Белов не числился ни в списках убитых, ни попавших в плен. Имена же волонтеров, участвовавших в сражении, вовсе не упоминались. Тесен стал расспрашивать участников сражения, но это было бесполезной затеей. Почти месяц прошел с памятной Цорндорфской битвы, но в русских сердцах не изжилась горечь поражения, и воспоминания не успели оформиться подлакированную картинку, которая соответствовала отчетам и так называемой исторической правде. Битва все еще пахла кровью, потом и дымом. Каждый рассказывал о своем месте на поле брани и где там было рассмотреть, кто дерется рядом, кто валится на землю с оторванной или разрубленной головой, через чьи тела он перепрыгивает в рукопашный. О князе Оленево вообще знали только штабные, но никто из адъютантов и вестовых фермера об Оленьеве после битвы не слыхал и даже предположений никаких не высказывал. Тесен и без этих рассказов был уверен в гибели князя, а расспросы вел более для милитрисы, вернее ради милитрисы, которая, так и не переодевшись в женское платье, последовала за ним в лансберг а теперь терпеливо ждала, как пастор распорядится ее судьбой. Усталость и страшное напряжение последних месяцев Сделали свое дело, Мелитриса впала в состояние, похожее на апатию. Она почти ничего не ела, все время хотела спать, и даже днем, сидя в неудобной позе на стуле и равнодушно глядя в окно, вдруг отключалась, проваливаясь в черную бездну без снов и времени. Тесин такие минуты, боясь, что она упадет, осторожно брал девушку на руки, чтобы отнести на кровать. Но Мелитриса немедленно просыпалась, тут же сползал с его рук и опять усаживался на стул. Высказывая свою последнюю волю и вручая пастору судьбу княжной Репнинской, Никита рассказал о горестном положении девушки в самых общих чертах. Многих подробностей он сам не знал, а иные не пожелал раскрыть, но, проведя с Тисиным в одной палатке два дня, а где еще мог их разместить генерал Юдин после освобождения из плена, Мелитриса сама рассказала о привратностях и злоключениях, выпавших ей на долю, и даже поведала главную тайну. Ни одна фамилия ею не была названа, но сразу стало ясно, сколь серьезное обвинение русского секретного отдела и зачем она нужна прусскому секретному отделу. Услышав слово «отравление», Тесин пришел в неописуемый ужас, но Мелитриса не стала его успокаивать, а только заметила, походя, вот, мол, какие нелепицы бывают на свете. Рассказ свой она завершила такими словами. «Святой отец, считайте все это моей исповедью, не подлежащей разглашению никому и ни при каких обстоятельствах. Только три человека имеют право знать о моем местонахождении. Князь Оленев, Голос ее дрогнул, но усталость удержала от слез. «Полковник Белов и господин Ледащев...» Запомните их имена. Эти люди спасут мою честь, и я знаю, они уже вышли мне навстречу, даже если путь этот очень долг и длинен. Но они уже вышли, и для того, чтобы с ними встретиться, я тоже должна идти со своей стороны. Мне только надо немного отдохнуть. Слушать все это было для пастора тихчайшим нравственным испытанием. Он не мог сказать девушке, что князь Никита уже никак не может спешить ей навстречу, Если в самом деле сыщется когда-нибудь полковник Белов и неведомый господин Ледащев и подтвердят смерть князя Оленева, только в этом случае он найдет силы оповестить девушку о страшном несчастье. Своего часа ждало и сообщение о том, что князь вручил ему заботу о Мелитрисе. Но более всего смущала Тесина даже непредстоящая тяжелая сцена. Он безмерно мучился, что не может уже сейчас рассказать Мелитрисе, как искал ее князь, как безмерна была его любовь, что может быть лучшим подтверждением крепости чувств, чем завещание, составленное князем. Правда, разговор о завещании остался только красивой фразой. Бумага со словами «Оставляю все, девицы!» и так далее вкупе с личной тетрадью пастора пропала при обстреле при Цорндорфе, и мысль об этом была сущей мукой для добропорядочного и педантически честного пастора. После рассказа Мелитрисы Тесин твердо решил, что укроет Мелитрису в доме родителей в Кенигсберге. Там она будет защищена от секретных отделов обоих наций. Дорога в Кенигсберг была легкой, приятной, погода радовала своим доброжелательством, и Мелитриса даже стала проявлять признаки любопытства к пробегающим за окнами карету пейзажу. Но Тесин со страхом заметил на южиках яркий болезненный румянец, предвестник лихорадки. Только бы довести девушку до пуховиков и грелок, на забот матушки Тесина, и лекарственных настоек, которые великолепно готовил сосед аптекарь. Родители Тесина не знали, что сын был в плену, поэтому приезд его был воспринят не как чудо, а как запланированный подарок судьбы и радость встречи не была омрачена истерическим и болезненным всхлипом. Сын приехал, мальчик вернулся. И тут же кухарка завертелась на кухне, а матушка, брецая ключами, поспешила в подвал, чтобы подать к столу домашний окорок, колбасы и приготовленные к Рождеству медовые прянички. Но были в этом празднике встречи, если и не омрачающие его, то настораживающие детали. Очень смутил родителей непривычно потрепанный вид сына. Сутана была чистой, но обмахрилась по подолу и была прожжена в самых неожиданных местах. Уж не полями ли или осколками ядер были сделаны эти дырки, прости бог мой. Но более всего поразила родителей приехавшая в мужском платье измученная девица. «Где ты ее подобрал?» – хотела спросить мать, но не посмела. Отец был откровение Вызвал сына в соседнюю комнату и завел приватный разговор. «Уж не невесту ли ты посмел таким вот образом привести в мой дом?» Ответ сына прозвучал эпически. «Невеста она мне или нет, рассудит время и Всевышний, а вам пока следует знать, что она сирота из очень высокородной фамилии. Жизнь обошлась с ней очень жестоко, и сейчас она, как никто, заслуживает вашу любовь и заботу». Отец не нашелся, что ответить. Он отправлял сына на войну нежным, во всем покорным, родительской воле молодым человеком. Сейчас перед ним стоял мужчина с твердым взглядом, голубые глаза его словно подернулись изморозью, речь стала решительной, с неожиданно глубокими новыми интонациями. Вернулись в гостиную. Мелитриса уже сидела в кресле, безмолвно глядя в окно. Подбодрённое появлением мужчин, мать попыталась завязать разговор: "Как вас зовут, милая?" Девушка испуганно посмотрела на пастора. "Милли", коротко ответил Тесин. "Какое странное имя. Она русская княжна, а все прочее, простите, матушка, военная тайна. Вручаю княжну вашим заботам." Час спустя служанка принесла купленный в лавке женский наряд, который оказался велик платье кое-как подогнали, туфли пришлось поменять. Девица была ко всему безучастна, но тесен наряд одобрил, скромный и пристойный, но заметил при этом, что надо бы еще купить и теплую одежду. Родители поняли, что девица пробудет у них долго, попенять на непредвиденные расходы не решились, по всему было видно, что сын прибыл без копейки однако следующий день принес положительные изменения в настроении родителей тессин сообщил что направляется в резиденцию фельдмаршала фермера а это значит что сын ничем не запятнал себя и не отставлен с позором от пасторской должности фермер принял тессиа весьма благосклонно посетовал на привратности судьбы заверил в своем расположении и распорядился выплатить сверхположенного жалования Деньги на новую сутану и приобретение потерянного в битве имущества. Сам фермер показался Тессину не то чтобы озабоченным. Личина светского человека не позволяла прорываться наружу каким-либо чувствованием, но, как сказали бы сейчас, выглядел фельдмаршал плохо. Выбритые до синевы щеки подчеркивали худобу, складки у носа стали резче, а цвет лица был такой, словно его дорожной пылью запрошило. Тиссин не придал этому должного значения. Для человека на третьем десятке жизни любой человек в пятьдесят плохо выглядит, а если похудел и изнурен, так ведь на то и война. Зато он замечал малейшие изменения во внешности милитрисы. Они не радовали. Вымытые волосы не приобрели свойственного им блеска, а выглядели истонченными и ломкими. На лице застыло испуганное и какое-то забитое выражение. Неужели родителей Тесина она боялась больше, чем прусского офицера в Кистринской крепости? Но главное, не исчез лихорадочный румянец со щек. Обметанные по контуру красноватой сыпью губы придали лицу ее новое выражение. Если на свету вид ее вызывал жалость, то в тусклости вечера она вдруг становилась необычайно хороша. Глаза блестели, а пухлый рот имел вызывающе чувственный вид. О, Тесин бы давно потерял голову, кабы не память о князе Оленеве. Еще пасторская одежда призывала к сдержанности. Ветеранский пастор не может позволить себе ошибки. Он выбирает подругу один раз и на всю жизнь. Вы еще долго задержитесь в Кинексберге? – спрашивала милитриса каждый вечер. Тесин не знал, что ответить. Летняя кампания была окончена. Армия мигрировала на зимние квартиры, и, судя по всему, фермер не собирался оставлять Кенигсберг. Пастор совсем уже был решил, что осень пройдет рядом с милой его сердцу Мелитрисой, но нет. Жизнь готовила ему очередной сюрприз. Апартаменты Тесина в родительском дому находились на втором этаже в Мезонине. Туда из прихожей вела зажатая стенами крутая деревянная лестница. Обычно в девять вечера Сесин прощался с домочадцами и поднимался к себе в келью, чтобы готовить проповедь и привести в порядок текущие дела. Этот вечер не был исключением. В середине ночи, точность часа не играет роли, раздался сильный стук в дверь, так стучаться только имеющие на это право. Сесин подошел к окну. Тусклость фонаря не позволила понять, сколько людей было у подъезда, двое, трое но темнота не мешала слышать. «Откройте! Нам нужен пастор Тесин! Офицер ранен на дуэли! Он умирает!» Звонко фальцетом кричал мужской голос. Неизвестно откуда взявшаяся маленькая белая собачонка подняла отчаянный лай, она наскакивала на стучавших в дверь, норовя куснуть их за скользкую кожу сапог. Пастор стал поспешно одеваться. По лестнице уже гремели многие пары ног. «Зачем их так много?» — с недоумением подумал Тесин. Тот же фальцет крикнул на весь дом. «Огня! Принесите огня!» Дверь резко отворилась, и Тесин увидел множество строгих, устремленных на него глаз. От толпы отделился один офицер, почему-то на цыпочках, словно танцуя, обошел пастора, потом тяжело задышал в затылок. И в тот же момент Тесен почувствовал, как руки его у запястья обхватила веревка и тут же стянула их до боли. Пастор решил, что сходит с ума, рванулся непроизвольно закричал: «Тише, тише!» Услыхал он знакомый голос. Он принадлежал генерал-майору Штейфелю милейшему человеку. С ним у Тесена были всегда очень хорошие отношения. Что это значит, генерал? Вместо ответа Штейфель отступил в тень словно спрятался за спину других. Вперед выступил поручик. В руках у него появилась бумага, в которую он, однако, не заглянул. Видно, текст ему был привычен. «Именем всепресветлейшей государыни нашей Елизаветы Петровны вас, господин пастор, велено взять под стражу». «Так объяснили бы, прежде чем взять, как злодея, зачем эти унижения?» В комнате меж тем шел тщательный обыск. Один офицер просматривал бумаги на столе, другой вскрыл сундук, в котором хранились записанные еще в университете лекции, тезисы проповедей, личная переписка. С кровати сорвали простыню, расстелили ее на полу и стали ворохом складывать на нее конфискованные бумаги. Даже Библия, на полях которой разглядели личные пометы пастора, пошла в общую кучу. Все молчали. Тесин услышал легкие шаги на лестнице. Офицеры невольно расступились, и он увидел Мелитрису. В глазах ее был ужас. Несколько секунд она молча смотрела на Тесина, потом, ни слова не говоря, стала медленно отступать. На площадке силы оставили ее, и, потеряв сознание, она упала. Внизу лестницы ее поймали руки матушки Тесина. Родители не смели подняться наверх к сыну. «Кто это?» — крикнул поручик, выходя на площадку. «Невеста моего сына», — ответил отец. Кубы его дрожали. Родители не видели, как увели сына, потому что понесли вглубь дома бесчувственную Милитрису. Когда они вернулись в прихожую, она была пуста, и только эхо доносило с улицы четкий, припечатывающий шаг многих ног. В эту же ночь к Милитрисе был вызван лекарь. Он послушал пульс, приподнял сомкнутые веки, постучал по груди молоточком. Все это делал он ради стоящих рядом людей. Для диагноза ему было достаточно и беглого взгляда. У пациентки началась жесточайшая горячка.